«Между прочим, я все слышу», – обиженно заметил желтоглазый наглец. «Дорогая, думай потише, пожалуйста». «А ты не лезь без спроса в мою голову», – огрызнулась я, поспешно сооружая нечто вроде ментального щита. «Конечно, если Дальшер захочет что-нибудь узнать, эта защита не простоит и секунды против него, но от случайного сканирования она меня спасет». Все-таки есть свои недостатки, когда имеешь отношение с магом высшего уровня подчинения, а сама едва дотягиваешь до первого. Силы слишком неравны, как говорится. Я же не специально. Дальшер примиряющий поцеловал меня в макушку. Так или иначе, но все попытки сохранить нашу осведомленность о происходящем в озерном крае пошли прахом. Вернулся к прерванной теме разговора ошарий прежде выразительно передернув плечами при виде такой любовной идиллии. «Как показало твое похищение, мы слегка недооценили размах заговора и наглость людей, участвующих в нем. Тебя выкрали из-под самых стен магического департамента, в центре столицы, и послали нам недвусмысленное предупреждение. Ты погибнешь, если мы попытаемся остановить их». «А визит короля в озерный край нельзя отменить?» Поинтересовалась я, может быть, это будет наилучшим выходом в сложившейся ситуации? Нет, безусловно, если заговорщики не будут изобличены в ближайшие дни, то нам придется пойти на это. Вашарий серьезно кивнул. Но хотелось бы обойтись без крайних мер. Покушение на короля преследует только одну цель – смену власти. Я рассеянно затеребила выбившийся из косы локон. «Надо просто найти того, кому это выгодно. Неужели у Тициона так много наследников?» «Если бы все было так легко, как ты рассуждаешь!» дальшерни невесело хмыкнул и покачал головой. Киота, увы, мы не можем тебе всего рассказать. Говоря откровенно, ты и о заговоре не должна была узнать. Однако мы решили, что уж лучше так, чем запирать тебя под замком. Иначе бы ты все равно не успокоилась». «Полагаешь, что я проболтаюсь?» — резко спросила я. «Нет, в твоем умении держать слово я как раз не сомневаюсь». Дальшер слабо усмехнулся. «Киота, не злись, но... Лучший способ сохранить тайну — молчать. Существует масса определенных методов, чтобы разговорить человека, даже если он не хочет ничего рассказывать. А ты... Только не обижайся, вряд ли сможешь долго сопротивляться допросу». «Если вдруг не приведи небо, конечно, попадешь в руки заговорщиков». «Один раз уже почти попало», – проворчал Вашари. «И кто знает, как бы все сложилось в итоге, не сбеги ты». В комнате повисла томительная пауза. Я обдумывала услышанное, морща лоб и старательно складывая кусочки головоломки в одну картину. Дальшер и Вашари терпеливо ожидали моей реакции на ошеломляющую новость – О готовящемся покушении. Поэтому вы хотите сплавить меня на аварий, так? Наконец полюбопытствовала я, несколько упорядочив факты в своей голове. Подальше от основных событий. Это представляется наилучшим выходом в сложившейся ситуации. Вашарий пожал плечами. Довария, да, щупальца заговора вряд ли доползли. Обеспечить тебе должную защиту здесь будет весьма проблематично. Мы с Дальшером не знаем, кому из наших сотрудников можем доверять. Возможно, все это затеяли лишь несколько безумцев и знати, но вдруг заговор намного масштабнее. Вдруг нам самим придется поспешно бежать из Нэрия, если мы не сумеем предотвратить преступление, и к власти придет убийца короля. В общем, Киота, надеемся на твое благоразумие ты должна понимать, что твое присутствие в известной степени связывает нам руки. «Вот как!» – медленно протянула я. «Нет, сказанное не расстроило меня, все-таки в этом имелся определенный смысл, но у меня возникла идея, как помочь приятелям. Правда, не уверена, что они поддержат меня. Боюсь, напротив, придут в ужас и наорут». «Не беспокойся за нас!» Дальшер, по всей видимости, понял мое спокойствие за согласие, притянул к себе и поцеловал в лоб. «Все будет хорошо, мы справимся, но тебе лучше пока побыть подальше от мэрия». Я с некоторым усилием отстранилась, посмотрела ему в глаза, в которых за напускной бравадой скрывалась неподдельная тревога за меня и негромко попросила. «Пообещай, что выслушаешь меня сейчас без крика. Дай мне всего пару минут, чтобы рассказать, что я задумала». А потом можешь ругаться, сколько душа пожелает. Идет? Что-то мне не нравится такое вступление. Негромко заветил Вашарий. Чует мое сердце. Зря мы, кузен, битый час соловьями заливались. Дальшер недовольно поджал губы, но все же кивнул, давая мне разрешение говорить. Я считаю, что принесу вам больше пользы в озерном крае, выпалила я на одном дыхании. Дальшир, как я и предполагала, вскинулся было что-то возразить, но я прижала пальцы к его губам и затараторила: «Подумай сам. Тот, кто приказал меня похитить, не знает, каким именно образом мне удалось сбежать. Он наверняка уже обнаружил, что его затея сорвалась и сейчас боится, гадая, что мне рассказали исполнители похищения. Если я появлюсь в озерном крае, это разворошит змеиное гнездо и подтолкнет заговорщиков, к активным действиям. Тебе и Вашарио будет намного проще обнаружить, кто именно задумал переворот». «Нет, Киото». Дальшер отчаянно затряс головой. «Нет, нет и еще раз нет. Я не пойду на такой риск. То, что ты предлагаешь, может сработать, но вот ты при этом рискуешь погибнуть». «Да подожди ты!» Я раздраженно нахмурилась, недовольная, что он меня перебил. С какой стати заговорщиком меня убивать? Чтобы разозлить тебя и Вашария, они наверняка опять попытаются меня похитить. Если нет, то обязательно постараются разузнать, что все это значит. С какой стати вы прислали меня в Микарон? «Это слишком опасно». На этот раз голос подал Вашарий. «Киото, спасибо, конечно, за твое желание помочь. Но лично я с куда большим удовольствием пойду на грандиозный скандал» пересажаю всех заинтересованных в убийстве короля в тюрьму и уже потом, спокойно и обстоятельно, займусь выявлением истинных преступников. Так намного проще и безопаснее. «Ты должен понимать, ты должен понимать, что подобные дела нужно решать, по возможности тихо!» Я стремительно обернулась к нему. «Хоть вы и молчите о том, кому это может быть выгодно, но и так понятно» что без ближайших кровных родственников короля дело не обошлось. Отправить в тюрьму всю семью Тициона и Феоксинии – чушь. Кто тебе позволит? Даже твои и дальше полномочия имеют определенные границы. И потом, не забывай, что существует хоть крошечная, но вероятность, что никакого заговора на самом деле нет. Вдруг леди Хорали ошиблась? Или у вас есть неопровершимые доказательства?» «Вряд ли, иначе визит Тициона в Озерный край уже отменили бы. Подумай, как вы будете выглядеть, если поднимете панику, а окажется, что на самом деле убийство спланировали специально для вашей дискредитации. Только не говори, что ты не задумывался об этом». «И как ты собираешься защититься, если на тебя опять нападут?» Вашарий не согласно покачал головой. «Предположим, ты действительно выйдешь на заговорщиков». Или же, что куда вероятнее, это они выйдут на тебя и прихлопнут, как надоевшую муху. Кому ты окажешь тем самым услугу? Леди Харалия была магом высшего уровня подчинения и все равно погибла. А что сделаешь ты со своим вторым? — Первым, — упрямо поправила я и искосо глянула на мрачного Дальшера. — Или говорите правильно, или же назначьте мне переопределение уровня силы, «Зря я, что ли, второй месяц подряд в департамент на освидетельствование таскаюсь?» «Между прочим, ты ни разу в очереди не стояла». Дальше развязно ухмыльнулся в ответ на мое справедливое замечание. «И мне казалось, тебе понравилось в последний раз. По крайней мере, мы едва стол не сломали в процессе хм, переосвидетельствования». Я горестно вздохнула. «Нет, это начинает уже утомлять». Ведь знает же прекрасно, как я не люблю, когда он при всех начинает распространяться об интимных подробностях наших отношений. Впрочем, сейчас не время ругаться. Потом поговорим». «Леди Харалия не ожидала нападения», – возразила я Вашарию, не позволяя Дальшеру отвлечь меня от темы разговора. «А вот я буду готова к неприятным неожиданностям. Щиты у меня всегда прекрасно получались. И кто мешает вам, – Пожертвовать мне парочку кристаллов мгновенного перемещения. На благо общего дела, так сказать. При их помощи я всегда перенесусь в безопасное место, если запахнет жареным. «Если не потеряешь», – Вашари покачал головой. «Или если их не украдут. Да мало ли этих если». «Любой, даже самый паршивый целитель сумеет вживить кристалл под кожу. Упрямо стояла я на своем». Эта операция займет не более пяти минут, и спасительный ключик к отступлению всегда будет при мне. Вашарий растерянно замолчал, видимо, исчерпав все возражения. Затих и дальшер. Однако его губы безмолвно шевелились, будто он продолжал подбирать убедительные аргументы для спора. То есть ты предлагаешь себя в качестве живца? Коротко резюмировал Вашарий. Устало потер лоб, «Хочешь, чтобы мы отправили тебя в логово врагов и посмотрели, как они всполошатся?» М «Да, ничего не скажешь. Гениальная задумка».